Портной же, наоборот, когда видел этот огромный нос, втыкал в него иголку, которую держал в руке. Какое-то время Исполин терпел эту шутку, пока однажды терпение его не лопнуло. Во время водопоя он набрал в хобот как можно больше воды и грязи и, проходя мимо дома Портного, сунул ему хобот в окно портной потянулся к нему с иголкой но в это время целый фонтан грязной жидкости обрушился на него опрокинув вверх ногами самогоу портняшку и совершенно испортив му тканей которые лежали на столе да озорная проделка сказал яно покатываясь со смеху держу пари что бедный портной больше не прикасался к слонам господин — сказал этот момент погонщик, оборачиваясь к Тремальнайку. — Хочешь, остановимся здесь? Здесь тенистый и хороший корм для слонов. Противоположный берег был и в самом деле наиболее подходящим для лагеря. Бамбуковые заросли здесь расступались, а вместо них то там, то сям теснились густые рощицы, под сенью которых и люди, и слоны должны были прекрасно себя чувствовать. Река с одной стороны... — И джунгли с другой, — сказал Тремальнайк. — Хорошее место и для стоянки, и для охоты. Решено. Остановимся здесь. Они слезли с слонов и пошли под деревья. Найдя подходящее место, разбили палатки, в то время как слоны принялись обирать листву с ближайших деревьев, тряся ветки так, что с них сыпался настоящий дождь. — Ух! — воскликнул Янос который, проходя мимо, получил на голову хороший душ. «Что там у них среди веток? Бочки с водой, что ли?» «Ты не знаешь эти растения?» — спросил Тремальнайк. «Я видел что-то подобное, но не знаю, что это за деревья. Они называются ним, или дождевые деревья. Они способны накапливать атмосферную влагу в таком количестве, что каждый лист содержит добрый стакан воды. Попробуй!» Потрясти ствол, и увидишь, какой дождь упадет на тебя. А вода хорошая, не слишком вкусная. Листья, которые ее содержат, придают ей тошнотворный привкус. Но крестьяне поливают ею поля, поскольку одно растение дает пару барлей такой воды. Его прервали ла и рычание пунти и дарма, которые прибрались на другой берег вслед за слонами. Они вместе кинулись к деревьям, проявляя непонятное волнение. Они бежали вперед, потом возвращались назад, забирались в кусты и описывали прихотливые зигзаги, как будто шли по следу какого-то зверя. — Что случилось? — спросил Сандакан. — Не знаю, — отвечал Тремаль Найк. — Может быть, питон недавно прополз там, а пунти и дар его почуяли. Или какой-нибудь человек. — Ну, мы слишком далеко удалились от последних деревень ни один маланнг не осмелится сюда забраться они слишком боятся тигров ну пусть себе ищет а мы пойдем ужинать нам еще надо выкопать яму для засады я вижу кустарник вон там вдали от лагеря он соединяет джунгли с рекой уверен что именно там пройдут животные направляясь на опой они наскор поели Приказали малайцам и погонщикам быть на чеку, и, вооружившись лопатой и заступом, направились к кустарнику в сопровождении Дармы. Пунти оставили в лагере, чтобы он своим лаем не распугал дичь, на которую трималь найк собирался охотиться с помощью тигрицы. Они уже потеряли из виду палатки и слонов и вступили в бамбуковые заросли, которые здесь были гуще, чем на сухих землях, когда заметили, что Дарма снова заволновалась — Она останавливалась, нюхая воздух, нервно била хвостом по бокам и глухо рычала. — А все-таки что это такое издармое сегодня? — спросил Янос. — Я тоже себя спрашиваю, но не могу найти объяснение, — ответил Тремальнайк. — Мы ведь никого не видели, не слышали никакого шума, — сказал Сандакан. — Тем не менее я тоже начинаю беспокоиться, — сказал Тремальнайк. — А чего А чего нам бояться? С нами дарма мы все трое вооружены и отнюдь не пугливы. Да и наши малайцы с погонщиками всего в миле отсюда. Ты прав, Сандакан. Ты что, подозреваешь, что тут бродит какая-нибудь банда туксов? Мы далеко от мангала. И я не думаю, что их уже оповестили о нас. Пойдем вперед, — решил Янос. Никто не осмелится побеспокоить нас в яме. Они вошли в рощицу, где тени начинали сгущаться.